Голова 33. Спустя несколько минут, древо эволюции трансформировало его кровь в генетическую частицу, сохраняя ее в древе. В следующее мгновение, в его разуме появилась информация о особой способности юцаня адаптация. Линчо ошел умленно посмотрел на парня. «Особая способность юцаня называется адаптация?» Даже в своей прошлой жизни, Ленчао никогда прежде не слышал об этой особой способности. Конечно, это не означало, что если он об этом не слышал, то такой способности не существовало. Однако это свидетельствовало о том, что владельцев такой особой способности было невероятно мало. Закрыв глаза, Ленчао получил всю информацию об этой странной особой способности. Спустя лишь несколько секунд он открыл глаза, а в его взгляде появилось сильное удивление. «Что?» – немного ошумленно спросил Юцань. Ефэн, Фансеню и Линши Ю выжидающе посмотрели на Линчао. Это был первый раз, когда они увидели, как постоянно спокойный парень продемонстрировал признаки удивления. Линчао посмотрел на Юцани и покачал головой. Он чувствовал, что этот парень совсем не подходил для такой странной особой способности. На его лице появилась натянутая, горькая улыбка. Ленчал все еще не мог поверить, что именно у Юцаня, человека, который невероятно сильно боится смерти и любой опасности, появилась настолько невероятная способность. Особая способность – адаптация, пассивная способность и особые свойства можно было объяснить выражением прошлой эпохи. Если владелец силен, то и способность сильна, а если владелец слаб, то и слабая способность». Главная особенность способности адаптация заключалась в том, что пользователь мог быстро адаптироваться ко всему, что происходит с ним. Более того, с ростом жизненной энергии увеличилась и скорость адаптации, становясь все быстрее и быстрее. Теперь Линчао понял, как именно этот парень смог заснуть в желудке мутированной змеи. Это все было благодаря особой способности адаптация. Однако это была лишь начальная особенность этой способности – Настоящая сила этой способности заключалась в выражении «чем ты сильнее, тем сильнее способность». Это означало, что пока пользователь этой способности будет сражаться с противниками, которые сильнее него, он будет постоянно улучшаться и становиться сильнее. Ему нужно было постоянно сражаться и тогда, вне зависимости от генов, навыков и так далее, он сможет стать чуть ли не самым сильным человеком на этой планете. Эта особая способность была намного сильнее, чем особая способность Черной Луны. Твоя особая способность… Линчао пристально посмотрел на Юцаня и, немного подумав, рассказал ему о его особой способности. Выслушав объяснение Линчао, у коста образовалась гробовая тишина. По прошествии некоторого времени Юцень с неверием посмотрел на Линчао и сказал «Хотя я и мало читаю, и мало что знаю но не нужно обманывать меня после слов парня линчао бросил на него сердитый взгляд юцнь удивленно посмотрел на лидеры их группы и понял что тот вряд ли будет издеваться над ним и поэтому сразу же взволнованно воскликнул я знал Знал, что у такого красивого парня, как я, не может быть посредственная особая способность. Я действительно сильный. Это как в боевых романах: преодолей себя, и ты станешь сильнее. Заметив его гордый вид, Вантянью сразу же решила остудить его пыл. Ты что не слышал, что он тебе сказал? Если ты слабый, то и эта способность будет слабой. Насколько я вижу, ты сейчас не сильнее обычного муравья. «Даже простая пуля может убить тебя. Так чем ты вообще гордишься?» Услышав слова девушки, Ютьян почувствовал себя так, как будто на его голову вылили ведро холодной воды, и он сразу же убрал с лица гордое выражение. Снова переведя взгляд на Линчао, он спросил. «Разве ты не говорил, что моя особая способность очень сильна? Противник точно не даст мне времени адаптироваться к его силе?» Линчао покачал головой и ответил. «В этом и есть вся сложность этих способностей. Можно сказать, что она настолько же сильная, насколько слабая». После его слов Фан Сюни презрительно рассмеялась. «Ты слышал? Твоя особая способность может быть обычным мусором». В следующее мгновение Ю Цюнь сильно покраснел и целево опустил голову. После еды, Яфын упаковала оставшиеся продукты, а Линчао приготовился к поглощению темно-серебряной генетической энергии. Пристально посмотрев на кристалл, он почувствовал легкое чувство нетерпения, которое как будто вызывало к нему и просило поглотить эту энергию. В тот момент, как Линчао уже собирался разбить кристалл, он услышал голос Черной Луны. «Что это?» – спросив Девушка указала на тёмно-серебряный кристалл в руках парня. «Генетическая энергия. Одна из тех огромных змей, что я убил в базовом городе». Ответив, Линчо внимательно посмотрел на девушку. «Что там с твоими способностями?» Услышав его вопрос, чёрная луна тяжело вздохнула и ответила. «При активации особой способности я могу усилить свою силу практически в два раза». Но это требует большого количества жизненной энергии, и поэтому эффект длится недолго. Линча уже знал, что её особая способность называлась усиление. Твоя особая способность обладает невероятным потенциалом, и поэтому она и потребляет огромное количество жизненной энергии. Суть твоей способности заключается в том, что чем больше в твоём теле энергии, тем дольше ты можешь поддерживать это состояние. Обладает невероятным... «Потенциалом?» – Черная Луна удивленно посмотрела на парня. «Это правда?» – Ленчау рассмеялся и вместо ответа задал встречный вопрос. «Ты ведь еще не пробовал применить свою особую способность на других людей?» Этот вопрос заставил девушку удивленно вздохнуть. «Ее можно применять и на других людей?» «Конечно», – улыбнулся Ленчау. Твоя особая способность может не только усиливать других людей, но также и предметы. Однако самое удивительное то, что ты можешь усиливать даже генетическую энергию в посторонних предметах. Давай попробуй усилить генетическую энергию в моей руке. Немного поколебавшись, Черная Луна пристально посмотрела на Креста в руке парня. Ты уверен? Да. Уверенно кивнул Линчао. Услышав его уверенный ответ, Ефен сразу же почувствовал себя немного увереннее. Подняв руку, она прикоснулась к кристаллу с генетической энергией. «Я пробую!» Линчао молча ждал. Самый важный аспект особой способности усиления заключался в том, что она могла усилить не только себя, но и других людей, и даже предметы. Например, древний артефакт в руках Ефен – После применения особой способности усиления, мог удвоить свою наступательную мощь. Именно из-за этой способности Линчау решил взять Черную Луну с собой. Однако из-за ее слабой силы, особая способность девушки также работала невероятно короткий промежуток времени. Парень решил, что до входа в Бездну номер один, он постарается сделать ей Фэн как можно сильнее. Его цель заключалась в десятикратном усилении ее ГБС. потому что именно это была граница второй эволюции пробужденных эволюционистов. Вторая эволюция существенно улучшит особую способность эволюциониста. Спустя некоторое время на кристалле генетической энергии начали появляться странные черные линии, которые быстро погружались темно-серебряную жидкость. По прошествии нескольких секунд, Ефен открыла глаза и с волнением в сердце посмотрела на парня. «У меня получилось?» Ленчао пристально осмотрел кристалл и кивнул. «Да, ты удвоила значение генетической энергии, содержавшейся в этом кристалле». «Прекрасно!» Радостно воскликнула Ефен. Ее лицо покраснело от волнения, а лоб покрылся потом. В данный момент она выглядела невероятно соблазнительно. Ленчао тяжело вздохнул и неловко отвел взгляд. «Иди отдыхай». Нам завтра рано вставать. После усиления темно-серебряной генетической энергии, она стала невероятно сконденсированной, и поэтому обычный человек вряд ли смог переработать бы ее, и она бы для него стала не усилением, а ядом.